Макс появился лишь под вечер. К этому моменту укрепления были закончены. Перед мостом по обе стороны поставили два кольца баррикад. Оттуда можно вести круговую оборону малыми силами, никого не подпуская к стратегическому объекту. Помимо этого рядом с разрушенным шатром поставили низкий квадрат большой баррикады, за которой могло укрываться все войско земляны и ваксов. Здесь вся армия сможет расположиться на ночлег. Из жердей шкура от разоренного шатра соорудили навес, под ним расположили рацию и запасы пороха. Пауку это соседство очень не понравилось. Костры жгли за пределами укрепления, подальше от складированных боеприпасов. Все, кроме часовых, расселись вокруг огня в предвкушении ужина. В котлах кипела густая похлебка из сухого мяса и проса, щедро сдобренная специями. Помимо мешков со стратегическим запасом продовольствия, у бойцов еще оставались личные сухпайки, вяленая и копченая рыба, сухие лепешки с молотыми орехами, немного сыра. По прикидкам Олега дня на три, войску прихваченной еды хватит, а больше, наверное, не потребуется. Затевать здесь долгую войну в его планы не входило. Вопрос с местными людоедами надо решить быстро. Отряд на скале издалека засек приближение своих, сигнализировал вниз. Так что в горном проходе Макса ждал комитет по встрече. Олег с Муром и десятком Вакса. Увидев, что с Максом всего лишь около 20 стрелков и не видно ни пушки, ни лошадей, Олег нахмурился. Что случилось? Где пушка? Где лошади? Спокойно, Олег, Макс легкомысленно махнул рукой куда-то назад. Там последние ноги можно поломать на одной из твоих долбаных даек. Пришлось на ней оставить пушку и десяток стрелков, а лошадей я отправил назад, в главный лагерь. Не понял, как оставил? Молча! Там очень удобная позиция. Наверху широченная площадка, и к ней ведет лишь одна тропа. Пара дураков с мушкетами в таком месте могут армию удерживать. Я когда понял, что перебраться будет трудно, решил это местечко взять под контроль. Там очень удобно засады устраивать. Миллион позиций для засад. Пришлось артиллерией артиллерии выбить засевших наверху людоедов. Потом по частям занесли туда пушку, собрали. И все. У нас теперь есть отличная дорога. Лошади по ней не пройдут, но вот делать засады против нас будет нелегко. Мы теперь контролируем лучшие места. Укрепились-то они там хорошо. Смогут дня два продержаться на позиции? Без авиации их оттуда не выбить. Еда у них есть, воду всю тоже им оставили. Два-три дня просидят там без проблем. Понятно. Ну что ж, тогда одобряю твое решение. А у вас тут как дела? Пойдем. За ужином все узнаешь.